Август Стринберг На круге своя Апрельское солнце поднималось все выше, И снег на холмах по берегам Мелорона таял. Реки набухали и вскрывались, Стремительно мчали свои воды к озеру, Давили на ледовый панцирь, Который в конце концов с гулом и лопался. Теперь дело за ветром, он опирается в кромки льдин, разводит их на несколько дюймов, и освобожденные маленькие волны скачут, плещутся в трещинах, грызут лед, пока не обретают простор движения, а тогда из пучины вздымаются большие валы и всею своей тяжестью налегают на ледяные поля, потопляя их. Пролом ширится. Разводье растет, и вот так все это бежит дальше и дальше к морю. Под мостом, норебру, стоит немолчный шум и шорох. Свайные опоры потрескивают, льди нагромоздятся стеной, которую стражники разбивают секирами и кирками, а горожане выходят из дому посмотреть на ледоход. Стромен, однако, уж полон парусников. Тут и голландские кофы с грузом сукна, и любикские с пивом, и французские с винами, и испанские с пряностями и благородными металлами из новооткрытых заморских стран. Только датчан не видать. Не оправились еще от пагубного для них отлучения от Союза Северных Держав. Верхний город кипит жизнью и движением. Люди копошатся, как муравьи в развороченной куче. На улицах множество конных и пеших воинов. На стенах трудится городская стража. Над замком реет штандарт дома Васса. В ратуше молодой король держит совет. Пробудившийся город ракочет, гомонит, и чайкам, которые тихонько промышляли на под ледным ловом, Пора перекочевать в места поспокойнее, что они в конце концов и делают, когда на всех кораблях начинают палить пушки, а из замка и со стен гремят ответные залпы. На резовых крыльях птицы взмывают ввысь. Зорко вглядывается сверху в испанца и его диковинный груз, который выгружает у причала. В новые паруса голландца, в новые мачты француза, Потом, совершив над пристанью поворот, летят к замку и обозревают там людей в новом платье, в невиданном разрезном платье с воротниками наподобие мисок. И лица у этих людей тоже новые, повеселевшие. Новыми были и расписные триумфальные ворота, через которые изгнали притеснителей и впустили освободителей, изящные гирлянды подсолнухов, виноградных лос, Павлинов и ангелов чуть выцвели и поблекли от зимнего снега. Но все же для старых чаек новизны было многовато, и оттого они отправились в места поспокойнее, оттого полетели дальше над Мелороном, зная, что в грипсхольмской бухте есть островок, где все оставалось еще как в доброе старое время». Ольховник стоял там совершенно такой же, как в ту пору, когда чайки были молоды. Они ведь не замечали, что деревья выросли. Белый торфяной мох на скалах, где они откладывали три своих яйца, остался прежним и дикий овес, и осот и брандушки, и дербенник. Здесь ничто их не потревожит. Ни пушечная пальба, ни испанские суда — Ни триумфальные ворота, ни вступление войск. Тишина кругом такая, что в безветренную погоду разве только и услышишь, как рыбак в долбленке, устанавливая сети, разговаривает со своей старухой. Но речь у них неизменно идет о рыбе, а чайкам это нравится. Однако же тут имелся повод ожидать побольше шума. Стоило бросить взгляд на старый замок до да новый монастырь возле берега. Правда, замок был заброшен, а люди в монастыре не родили о здешнем мире и не желали, чтобы мир сей родил о них. Весьма эгоистично, разумеется, но пока это служило сохранению спокойствия, супротив сказать нечего, тем, по крайней мере, кто любил покой, как эти чайки.